Глава пятая. Лигун ждал людей там, где они расстались вчера. Дарв вспомнила подарки, забытом в суматохе дня рождения, с раскаянием подумал, что надо было показать странный шар отцу, и забыл об этом. Лигун уже без бинта на передней лапе поманил друзей за собой. Он что же предлагает нам лезть по болотным топям? проворчал Борята. Других путей он не знает.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 «Скажешь Малху, что ли так нужен мне?» Борята помчался выполнять распоряжение друга, одетый по походному в блестящий уник, к которому не прилипала грязь и который защищал хозяина от укусов любых летающих и ползающих тварей. Дар и сам надел такой же костюм, понимая, что в нем лазать по болотам сподручнее. Борята вернулся на кутере через двадцать минут, Довольный тем, что ему удалось самостоятельно уговорить сторожа дать летак. Ну что, не убедил зеленого лететь с нами? Садись рядом, я поведу. Дар забрался в кутер на место пилота, махнул рукой лигуну: "Веди, мы за тобой". Болотный житель плюхнулся с кочки в коричнево-зеленую жижу, порошью рязкой и водорослями и исчез. Вот урод! Хлопнул себя по колену борята. Как же мы за ним полетим, ежели он будет плыть под водой? Ничего не потеряемся. Дар сосредоточился на фиксации колебаний пси-поля и уверенно повёл летак над болотом, обходя редкие деревца, кочки, островерхи и пни. Легун передвигался на удивление быстро. Болото было его стихией, родным домом, каким для человека стал лес, и он чувствовал себя здесь вольно, как рыба в воде, хотя по ощущениям Дара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 И рос с пьем жёлтеньких звёздочек пузырчатки, помахал лапой. Приехали, с облегчением сказал заскучавший барята, озираясь. По видимому, это был самый центр Всхишского болота, окруженный стеной осоки, кустистой крапивы, шапками гигантского плавающего мха и чёрнозелеными стрелами камыша. Коричневое месиво с круглыми пятнами бледной зелени с зеркалами чёрной воды. Тресина.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 отбросив колебания. Я нырнул за ним один. «С ума сошел!» «Посмотрю, что там, на дне, и через минут пятнадцать вернусь. Захлебнешься, это же трясина!» Дар похлопал приятеля по плечу. Плотнее соединил ворот у уника на шее, на запястьях рук, на лодыжках. «В случае чего я подам знак, вызовешь дружину по рации. Но я думаю, все обойдется». Он подмигнул Борятий и перекинулся через борт кутера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 показывая внутренности воздушного объема, в котором оказался нырячек. Легун тоже был здесь, сидел смирно рядом, выставив коленки в разные стороны и терпеливо ожидая, когда человек придёт в себя. Привет, Сусанин, ты куда меня завёл? Болотный житель проквакал целую речь, раздувая шейный мешок, дернул верхней лапой, как бы прощаясь, и нырнул в бликующую стену за спиной, продавил её.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 оставалось загадкой, но факт оставался фактом. Вшижское болото скрывало в своих глубинах тысячелетний артефакт, сохранившийся до нынешних дней. Теперь Дар уже сомневался, что его встреча с Атэллоидом и спасение Лигуна были случайными, как и координаты испытания. Черноболь, который он разминировал благодаря вмешательству тех же Атэллоидов, граничил с болотом, а черные люди искали именно Вшиж.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 Объемная фотография мужчины в расцвете лет и красивой девушки. Еще одна фотография. Тот же мужчина с урвалицей, сероглазый с твердым волевым подбородком и еще двое мужчин рядом, смуглый, с характерным разрезом глаз и высокими скулами и гигант с очень знакомым лицом, очень знакомым. Дар почувствовал, как забилось сердце и горло сжал спазм. На фотографии был его отец.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 Обстановка на болоте изменилась, пока он отсутствовал. Летак Барята обнаружился в сотне метров от того места, где его оставил Дар, в тени гигантской красной ели. Как только Дар поднял руку, летак сорвался с места, и метнулся к нему. «Наконец-то!» — выдохнул Барята, помогая другу забраться в кабину. «Я уже беспокоиться начал. Тут недалеко еще два летака крутятся, вынюхивают что-то, следят друг за другом. Мне это показалось подозрительным, и я... Где они?»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 Пассажирки Пинаса пытались остановить падение, и это им удалось. Но хищно кинувшийся за ними серый летак, шестиместный скоростной флайт, вновь метнул молнии, и Пинас, получивший два попадания подряд, рухнул вниз, разваливаясь на куски. В этот момент к нему на помощь и подоспел кутер Хутарян. Оружия у них не было, отобранный у ателлоидов разрядник остался у отца Дара, и он сделал единственное, что мог в этой ситуации —